рассказ 33. третий о богатом купце и о том как он достиг своей цели путем благотворительности когда солнце скрылось и взошла луна ужассто переменив свое платье и надев на себя все драгоценности пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так о попугай я предаюсь тебе сжайся надо мной и отпусти меня ибо сегодня снова душе моя волнуется и сердце разрывается на частиье вспоминая о духах бровей сердце дрожит На сердце измена любимого лежит. «Я хочу пойти к нему в полночь, поэтому ты теперь расскажи мне свою сказку покороче». И попугай начал рассказывать. Ох, Уджаста, в одном городе жил очень богатый, но бездетный купец. Случилось так, что в душе его промелькнула одна мысль, и он стал говорить в своем сердце так. «Хоть я и нажил в этом мире несчетное богатство, но что польза от него» ибо нет у меня сына, который осветил бы этот дом, владел бы этим богатством и прославлял бы имя своего отца и деда. О, скорбь! О, сто скорбей! Хоть в сердце моем нет места к но одна есть печаль – о сыне. Теперь самое лучшее для меня – при жизни истратить все это непрочное богатство во имя Бога и кормить нищих и бедняков, и сирот, а самому, став факиром, погрузиться в размышление об Аллахе слова умерших в славе живых подобно грустно грудимой как камень над гробной решив так своей душе он подобно распускающемуся цветку разорвал на себе воротник и до тех пор с утра до вечера раздавал деньги из золота пока каждый бедняк не стал богачом а сам он остался лежать на рваной циновке в одной набедренной повязке голодный и жаждущий в ту же ночь после полуночи он увидел во сне что стоит перед ним человек чужеранного облика Спящий спросил. «Дорогой мой, кто ты?» А тот отвечал. «Я истинный образ твоего счастья. Ты сегодня во имя Бога раздал на милостыню свое добро и имущество, а себе ничего не оставил. Поэтому я пришел сказать тебе следующее. Наутро я приду к тебе под видом брахмана, а ты убей меня палками. В то мгновение, когда моя душа выйдет из тела, я весь стану золотым». «Тогда отрезай, какую хочешь, часть моего тела. Эта часть сейчас же восстановится, и в руки твои попадет много золота». Промолвив эти слова, счастье купца удалилось в одну сторону, а с другой стороны показалась утренняя звезда. Когда глаза купца открылись, он ничего не увидел, кроме циновки. Изумившись, он стал говорить в своем сердце так. «О, Аллах, милостивый, что за сон я увидел? Как его истолковать? Я ничего не понимаю». Ты милосердный творец, что захочешь, то и сделаешь. Он все еще продолжал недоумевать, а в это время вблизи появился цирюльник с сумкой-подмышкой. Купец подозвал его и приказал побрить себе голову. Вскоре к ним подошел какой-то брахман. Тогда купец вспомнил свой сон, виденный ночью, сейчас же прекратил брить головы и начал бить палками брахмана и бил его до тех пор, пока тот не испустил духа, и, свалившись на землю, не превратился в куклу червонного золота. Купец отнес эту куклу в свой дом и, дав немного золота цирюльнику, сказал так «Никому об этом не рассказывай». Бродобрей очень обрадовался в душе, думая так «Прекрасный пример волшебства», — показал Аллах. И вот, сунув золото под мышку, цирюльник быстро пошел домой и, взяв в руки толстую палку, сел у дверей и стал ждать какого-нибудь проходящего брахмана с тем, чтобы превратить его в золото. Между тем показалась группа брахманов. Цирюльник пригласил их всех к себе и приложил сердце к тому, чтобы угостить их. Спустя час цирюльник, взяв толстую палку, начал жестоко бить брахманов и бил их до тех пор, пока их головы не треснули, и тела их не покрылись кровью. Брахманы вопили «Ради всех богов! Придите кто-нибудь, а не то мы безвинно погибнем от руки этого бродобрея!» На крики прибежали соседи и, связав цирюльника, отвели его к судье, которому доложили так. «Господин, вы поглядите, если около нас Бродобрея убивает брахманов, то мы все погибнем на вашем участке!» Тогда судья спросил цирюльника, «За какую такую провинность ты бил этих несчастных и за какую вину разбил головы этим беднягам?» И тот отвечал, «Привет, владыки, сегодня утром я пошел брить какого-то купца. В моем присутствии к нему подошел брахман, и купец несколько раз ударил его палкой, и тот, скончавшись, вдруг стал золотым». Я тогда подумал, что если убить палками любого брахмана, то он превратится в золото. И вот я из жадности своей бил этих брахманов, надеясь, что и они станут золотыми. Прискорбно, конечно, что никто из этих брахманов не превратился в золото, а вышли лишь одни неприятности. Вот в чем моя вина. Что хотите, то и делайте. Тогда судья вызвал этого купца и сказал ему так. Выслушай, что говорит этот цирюльник, и скажи правдиво, что в его показаниях верно, а что нет. Мы слыхали, что ты сегодня, умертвив некоего брахмана, сделал из него золото, после чего Брадобрей, задумав убить этих брахманов, избил их до полусмертия. Купец сказал, «О покровитель рабов! Этот цирюльник мой слуга. С сегодняшнего дня он бродит как безумный, бьет кого попало и буйствует по всему городу, причем тут я. Известна ведь пословица. Чья кровь? Того и шея. Вы, судья, что сочтете нужным, то и сделайте. А мне зачем убивать кого бы то ни было?» Судья поверил его показанию и, успокоив всех, отпустил, а цирюльника наказал. Досказав эту сказку, попугай молвил так «Если надо идти, то иди, ибо теперь уже позднее время, а не то пойди завтра под вечер». Услышав это, госпожа собралась уходить, чтобы соединиться со своим возлюбленным, но в это время настало утро, и петух пропел. Пришлось ей остаться и на этот раз дома, тогда она заплакала и прочла такие стихи. Ночью и днем та же скорбь разлуки терзает, Днем тоска томит, а ночью мука терзает.